глава 22. неравный бой три корабля против восьми это небор особенно если самый меньший из восьми на четыре рума длиннее красного сокола хорикова флагмана можно даже сказать два против восьми потому что третий набитый добром к нор в счет не шел хрерик знал это может случиться но не думал, что так быстро. Десять дней назад он свидетельствовал на суде против сына рогнара И вот уже корабли Сигурда в трех полетах стрелы. Восемь боевых дракаров. Хрёрик знал, это может случиться, но он почему-то был уверен, что Сигурд не станет мстить сам. Это было неразумно. Куда разумнее было бы нанять кого-нибудь. Тех же вестфолдингов, например. Все же Хрерик не просто морской конунг. Он и с Рагнаром Латброком дружен, и с другими рагнарсенами. Да, рогнар не очень-то считается с Хариком конунгом, но даже он старается соблюдать закон. Хотя бы формально. Потому что даже рогнару совсем ни к чему навлечь на себя гнев всех данов а не только их конунга. Будь на месте Сигурда мой покровитель, Ивар Бескостный, он бы точно не стал мстить лично. И он бы не торопился. Сначала дал бы недругу успокоиться, расслабиться, решить, что мести вообще не будет, а потом, внезапно, в день, когда враг почувствует себя особенно сильным и счастливым, ударить быстро и внезапно, обрушиться с неба, как настоящий дракон. Я не удивился бы, если бы это случилось на свадьбе или в день возвращения Хрёрика из удачного Вика, и, скорее всего, это было бы сделано не руками хирдманов Ивара. С другой стороны, вряд ли Ивар счел бы свидетельство против себя личным оскорблением. Хрерик не был его человеком, и родичем тоже был очень условным, потому что родство по линии божественного Ингви не в счет. На севере каждый родовитый убийца числят в предках этого парня из Асгарда. Что же удивительного в том, что Хрёрик встал на сторону Рагнарсона, а не своего кровного родича? Ущерб нечести о кошельку. Ивар бы тоже не простил, но месть его была бы совсем иной. Скорее всего, чужими руками. Нанял бы вестфолдингов, скажем, под соусом мести, за все того же убитого на Хольмганге Торсона Ярла. Да, история была бы шита белыми нитками, но формально... Рагнарсон наказывался ни при чем, хотя долю добычи получил бы несомненно. Сигурд же хоть и звался змееглазом, но обошелся без змеиного коварства. Подстерег и напал. Внезапно. Возник в утреннем тумане и обрушился, нагло, прямо в виду спокойных датских берегов, где парус с красным соколом был знаком даже детишкам у берегов той Дании, которая, безусловно, была землей настоящих датских конунгов. Сигурд-змей в глазу не боялся никого, даже харика гордо именовавшего себя конунгом всех данов. И если сила на его стороне, он плевать хотел на закон. На суде в Хедебю сила была на стороне закона и конунга всех данов, так что Рагнарсон швырнул ему под ноги Верегельд и отплыл рик не сомневался что сигурд жаждет наказать того чье свидетельство стало на суде главным но не думал что рогнарсон нападет вот так сразу тем более что от был обиженный сигурд сразу после суда в хэдеббю даже шутили пошел папер огнару жаловаться насчет папа рогнара хрерик не особо волновался не настолько велик ущерб чтобы лот брок обиделся всерьез И еще не волновался Хрёрик, потому что планировал вскоре покинуть датские воды и надолго. Так он и поступил. Закончил свои дела в датской столице и на двух дракарах и одном кноре двинул в сторону Ладоги-Альдейги. Возможно, Сигурд знал о планах Хрёрика. Скорее всего, знал, потому что заранее выбрал удобное место для засады где и ждал, укрывшись в шхерах, появления Хрёриковой флотилии. Кто-то из местных, возможно, видел Драккара рогнарсона но никому не пришло в голову предупредить Хрёрика, что его поджидает засада. А может и некому было предупреждать, в стиле Сигурда убивать ненужных свидетелей, в том числе и наткнувшихся на него рыбаков. Так или иначе, но когда вперед смотрящий на красном соколе увидел сквозь клочья утреннего тумана, летящие над водой драконьи морды, убегать было уже поздно. Не будь этого коварного тумана, Хрёрик мог бы попробовать уйти, бросить к нор, пересадив с него людей на два оставшихся дракара, добраться до ближайшей родственной гавани. Высадился бы на берег, и любой из здешних ярлов оказал бы ему поддержку. Особенно против одного из рагнарсенов, открыто бросавших вызов законно избранному конунгу. Но боги в тот день не благоволили красному соколу. Два самых быстрых дракара Сигурда тут же обошли маленькую флотилию Хрёрика и перекрыли путь к отступлению. Остальные разошлись полукольцом, готовясь взять каждый из кораблей в клещи. И тут Хёвдинг Сигурда ошибся, вернее, пожадничал. один из блокировавших Хрёрика со стороны Хедебю, решил взять на абордаж Хрёрика в Кнор. Задача не нетрудная, экипаж Кнора — 12 человек. Молодежь и старики, десяток викингов управились бы с ними играючи. Однако, прижавшись к нору Драккар открыл брешь, в которую немедленно устремился Хрёрик. Конунг сам встал закормчиво. И не на корме, а на носу. Грибцы красного сокола развернулись на румах, поменялись веслами и двинули задним ходом. На них вовсю сыпались стрелы. К счастью, дистанция была еще довольно велика, иначе потери среди наших, не успевших даже доспехи надеть, были бы огромными. Хрёрик рассчитал точно. Один из дракаров-перехватчиков уже сцепился крючем с кнором, а второй оказался этим же кнором от красного сокола отделен. Да, им пришлось пройти мимо корабля, взявшего к нор на абордаж почти вплотную. И там не зевали, начали активный обстрел, причем на сей раз с расстояния в несколько десятков метров. Хирдман и Хрюрика на стрелы и копья не отвечали. Те, кому не достало места на румах, прикрывали щитами грибцов, а уж грибцы вертели весла так, что жилы трещали. Потери были без бронном в таком бою тяжело, но не слишком большие. Хорошо, что сокол недавно откилевали. Хорошо, что кормой дракар идет почти так же быстро, как и носом. Почти, но не так же. Два сигурдовых дракара явно догоняли. А третий уже настиг. Обошел, двигался теперь параллельным курсом, отрезая красного сокола от открытого моря. Очень быстрый корабль. Сразу видно. Обогнал легко, однако нападать в одиночку не спешил. А зачем, если два корабля уже на подходе, а еще два подоспеют, когда корабли сойдутся бортами? Пять дракаров преследовали Красного Сокола. Остальные разбирались с оставшимся дракаром и Кнором. Пять против одного. Хороший расклад для бойцов Сигурда. И тут Хрюрик совершил маневр послал Дракар в разворот и двинул на самого быстрого. Тот оказался не только быстрым, но и маневренным, легко уклонился. Расстояние между Соколом и преследователями сократилось. Но... Но Хрёрик и не собирался атаковать быстрый Дракар. Ему надо было развернуть корабль, причем сделать это так, чтобы в этот момент между ним и преследователями оказались сцепленные вместе Кнор и дракар жадного Хевдинга. И чтобы преследователи решили обойти сцепку со стороны моря. Получилось! Драккар и Сигурда взяли Мористия, а Красный Сокол наоборот и двинул прямо к берегу, уже как положено, носом, и закормила, снова встал Ольберт Снюс. Надо отметить, что берег этот фрисский для мореплавателей хуже не придумаешь. Я сам там был, видел. Скалы надводные и подводные, мели, коварнейшие течения, словом, мало подходящее место для гонок. Однако Ольберт эти воды знал и уже наметил маршрут. Причем войти в прибрежные воды он намеревался в строго определенном месте. Но, к сожалению, дорогу к этому входу мог перекрыть один из сигурдовых дракаров. Корабль не самый большой во флотилии Рагнарсона, но все же крупнее Красного Сокола. Правда, вражеский драккар уступал в скорости, но торопиться ему и не требовалось. Корабли Сигурда уже обложили Красного Сокола, а выброситься на скалы — это поступок недостойный викинга. Куда почетнее умереть в бою. И тут Ольберт тоже совершил ловкий маневр еще раз прошел мимо сцепки Дракара и Кнора. На этот раз в обратную сторону. И тогда водитель одного из отставших Дракаров Сигурда решил, что его час настал. Надав, он попытался прижать Красного Сокола к нору и притереться к борту Хрерикова Дракара с другой стороны. И вроде как у него получилось. Разгон взят, весла подняты, и грибцам на красном соколе ничего не остается, как поднять свои, чтобы их не преломало носом надвигающегося дракара. Но ольберт поступил иначе. Проревел команду и весь левый борт дружно затабанил. Сокола стремительно развернуло развернула наосьмушку круга и уперла кормой в борт Кнора. Удар получился смягченный, потому что на корме сокола успели сбросить кранец. Тем не менее, борт Кнора затрещал, и доски его разошлись. И тут же четверо людей Хрёрика из команды Кнора попытались перепрыгнуть на палубу Сокола. У двоих получилось, третий повис, зацепившись за борт, четвертому не повезло, упал в воду. Следом за бойцами Хрёрика на Красного Сокола махнуло не меньше полудюжины заполонивших Кнор Хирдманов Сигурда. И вот этим Не повезло совсем. Потому что как раз в этот момент шедший по инерции дракар Сигурдовой флотилии, вместо того, чтобы плотно притереться бортом красного сокола, напоролся боком на его мощный форштевень. Удар передался по корпусу сокола и оттолкнул сцепку кнор-дракар, окончательно разворотив борт кнора. Бойцы Сигурда, вознамерившиеся перемахнуть на вражеский дракар, посыпались в образовавшуюся щель, а тем, что остались на палубе, сразу стало как-то не до добычи. Быстро погружавшийся к нор вполне мог увлечь за собой и взявший его на абортаж корабль. Еще хуже обстояли дела у дракара, напоровшегося на нос красного сокола. Не будь у корабля Хрёрика кормового упора, результат был бы куда менее разрушителен. Удар пришелся по касательной, доски корабельного корпуса прочные и упруги но может быть треснула какая и все однако в момент столкновения сокол упирался в кнор да еще с довеском в виде дракара так что вышло жестко цельный дубовый киль красного сокола выдержал нагрузку а вот борт вражеского корабля нет хорошо получилось поскольку удар все же был касательный то сигурда в ддракар отбросила и нос «Сокола» не застрял в бреше. Случись иначе, и вместо свободы маневра Хрерик получил бы на борт уже изготовившуюся к атаке абордажную команду. А так ни один из брошенных крючев не зацепился за борт «Красного Сокола», а часть этой самой команды посыпалась в воду. Другая часть команды вопила и швырялась острыми предметами. Однако между кораблями... Было слишком много воды, чтобы даже самый лучший прыгун рискнул перемахнуть на палубу сокола. Вдобавок в дракар получил пробоину несовместимую с плавучестью и начал тонуть. Тут Ольберт прервал рассказ, чтобы еще раз объяснить присутствующим, какой он молодец. Блестящий маневр. Один дракар вестфолдингов идет ко дну, а второму грозит аналогичная участь — если он вовремя не отцепится от борта Кнора. Слушатели оценили и выпили за мастера. Два выведенных из строя Дракара — это здорово, но у Сигурда оставалось еще шесть. То есть за вычетом двух, взявших в клеще второй Дракар Хрёрика, против «Красного Сокола» играли аж четыре вражеских корабля, один из которых, флагман Сигурда — был вдвое больше сокола и сейчас стремительно сокращал дистанцию. Красному соколу, чтобы оторваться требовалось вновь набрать ход, а на это нужно время. И тут Хирт Хрёрика выручил самый проворный дракар Сигурда, тот, который первым перекрыл соколу путь к отступлению и на который недавно была совершена ложная атака. Этот дракар — ухитрился проскочить мимо Красного Сокола и оказаться между ним и флагманом Сигурда. Гневный рык рогнарсона был слышен за милю вокруг. Сигурд Змейглазый потребовал, чтобы его парни убрали с дороги Конунга. рогнарсон решил, что Хрёрик попался и никому не желал уступить право первой атаки Пока Сигурд расчищал себе дорогу к мести, Красный сокол успел проскочить и взял курс в сторону берега, но не к скалам, а в широкий просвет между каменными зубцами, выглядевший достаточно безопасным, если не знать, что он изобилует мелями, да и камнями тоже, но только подводными. Проскочить-то сокол успел, но не оторваться. Все четыре дракара повисли на его хвосте. впереди огромный флагман на носу которого уже замер сигур Рагнарсон с копьем на изготовку. Прямо за флагманом, параллельным курсом, проворный, а за ними, отставая примерно на четверть мили, остальные. И тут удача наконец-то вспомнила о Хрёрике. Отлично знавший здешний фарматор, Ольберт взял вправо, чтобы обойти мелкое место, а вот кормчий честь Сигурда решил срезать. А результат неудовлетворительной. Флагман эскадры Рагнарсена с разбега выскочил на мель. К сожалению, проворный, возглавивший погоню, и два других корабля успешно прошли опасное место. И что особенно неприятно, у самого быстрого корабля противника теперь не было причин притормаживать. Расстояние между ним и Красным Соколом быстро сокращалось, и его кормчему не требовалось знания фарватера. Ему достаточно было лишь точно следовать за беглецом. Хрёрик Конунг прорычал команду, и половина его хирдманов, все свободные от гребли, облачились в броню и сменили гребцов, чтобы те тоже облачились в доспехи Весла Красного Сокола продолжали вспенивать воду. Да, дистанция между ним и проворным преследователем быстро сокращалась, но зато увеличивалось расстояние между лидерами гонки и двумя остальными дракарами когда дистанция между соколом и проворном сократилась до броска копья два других корабля сигурда только только миновали севший на мель флагман причем один из кораблей задержался чтобы принять на борт разъяренного задержкой рогнарсона обмен копьями не причинил особого ущерба когда расстояние между кормой сокла И носовой фигурой преследователя сократилась до десяти локтей, бойцы Рагнарсена забросили первые ключи. Сорвались. Зато один из хирдманов Сигурда ухитрился так ловко метнуть бородатую секиру с привязанной к ней веревкой, что та зацепилась за самый верх кормы. За веревку тут же ухватилась дюжина рук, подтягивая дракар к красному соколу. «Еще минута», и скула преследователя прижалась к борту Сокола. Абордаж. Бойцы Хрёрика оставили вёсла. Бессмысленно грести, когда на тебе висит второй дракар. Да и бой предстоял не из лёгких. В Хирде рогнарсона отборные бойцы, числом не уступающие дружине Хрёрика. Правда, у наших было преимущество. Прыгавших через борт хирдманов Сигурда встречал плотный строй изготовившихся воинов. Бойцам Сигурда было совсем не обязательно биться насмерть. Им было бы достаточно придержать Красного Сокола, пока не подтянутся основные силы Рагнарсена. Но викинги есть викинги. В бою у них начисто сносит башню. Я очень хорошо представлял, что там творилось. Копья впивались в щиты, враги прыгали прямо на ощетинившийся оружием строй, норовя пробить в нем брешь. «Мы били их, как коршун и цапель», — вставил ульфхам треска. Художественное преувеличение. Коршуны были с обеих сторон, причем бойцам Сигурда пришлось потруднее. И наши выстояли, отбились и отцепились. О победе речь не шла к месту боя приближался еще один корабль и надо было или драться или бежать нас оставалось тридцать шесть перехватил инициативу трувор и тебя треска среди них уже не было тридцать шесть способных сражаться в полную силу на дракаре который шел к нам было втрое больше воинов неутомленных ничем кроме гребли на румы закричал хрерик и все, кто был способен грести, ухватились за весла. Красный сокол набирал ход медленно и осторожно. Идти предстояло между милей и камней. Идти в никуда. На две мили вперед не было ни одного места, где можно было бы пристать к берегу. А то, что через две мили, это и был залив, в котором прятал свой флот Сигурд. Хрёрику, который еще в юности ходил здесь на парусной лодке, все это было известно, но он надеялся. Красный Сокол двигался осторожно, как волк по болоту. Преследователи тоже замешкались. Им потребовалось время, чтобы часть бойцов пересела на Дракар, команду которого изрядно проведили Хирдмана и Хрёрика. Сокол выиграл почти четверть часа, когда оба дракара двинулись за ним. С их носовых фигур свешивались наблюдатели, высматривающие мели и камни «Скоро отлив», — сказал хрюрик «Если мы отойдем достаточно далеко, то мели отрежут нас от Сигурда». «Отлив не вечен», — заметил Ольбард. «Что потом?» «Мы высадимся», — лаконично ответил Конунг. «Бросим корабль», — изумился Кормчий. «Наш дракар». «Нам не победить в этой битве», — мрачно произнес Хрёрик. «Бери правее. Там будет щель между подводными камнями. Я не хочу, чтобы вы все отправились в сети ран. Будем живы, будет и новый дракар. Иди, помоги раненым, друг мой. Я постою у Кормила». Отлив начался, и увидели это не только на Красном Соколе. Лидирующий корабль Сигурда прибавил ход. Его кормчий рисковал, но он тоже понимал, что отлив отсечет их от преследуемых. Гребцы на его румах заработали в полную силу, и расстояние начало быстро сокращаться. Хрёрик не мог не восхититься красотой чужого корабля и мастерством его кормчего. — Прибавить! — проревел конунг и несколько раз ударил колотушкой по скамье, задавая новый ритм. Красный Сокол тоже начал разгон. Далеко не так мощно, как это сделал корабль преследователей. У тех было довольно людей, чтобы посадить подвое на каждый рум. И люди Сигурда не устали в битве. Корпус Драккара вздрогнул, когда его киль зацепил мель. Несколько страшных мгновений, когда показалось, что корабль застрял. Но нет, киль освободился, и Красный Сокол снова... Набрал скорость И спустя несколько минут Снова сел на песок Но люди Были к этому готовы Вперед смотрящий Спрыгнул в воду Подплыл к ближайшему каменному зубу Вскарабкался наверх Ему тут же бросили канат Который он закрепил Затем все, кто мог Взялись за него в дружном усилии И стянули Дракар смели Канат подняли на борт вместе с уцепившимся за него дренгом Но расстояние между кораблем Сигурда и Соколом сократилось. Хрёрик видел, весла преследователей заработали еще быстрее. Их Кормчий видел, как сел на мель Красный Сокол, но решил, что сумеет преодолеть ее с разбега. И у него получилось. Может, скорость помогла, а может, осадка была поменьше. Но расстояние между двумя кораблями сократилось до трехсот локтей. Хрёрик взял правее, уводя дракар к берегу. «Справа поднять весла, левый загребай!» — закричал конунг. Серая скала прошла в нескольких пядях от борта. Красный сокол обогнул ее и «Левый поднять весла, правый загребай!» Красный сокол обошел следующий камень так близко, что Хрёрик мог бы дотянуться до него мечом, и они оказались в длинной заводе, отделенной от берега зубцами скал. Хрёрик знал, что в этих скалах есть проход, достаточно широкий для рыбацкой лодки, но слишком узкий для дракара. «Греби!» Хрёрик очень надеялся, что корабль преследователей не сумеет повторить сложный поворот. Но кормчий Сигурда справился. Они ушли меньше, чем на перестрел, когда вражеский дракар, проскрежетав по камню, выплыл из-за скалы. Нельзя сказать, что он прошел без потерь. На обшивке длинная светлая отметина. Несколько весел сломано, вдобавок сам дракар развернуло боком, так что пока кормчий выводил его на курс, красный сокол сумел выиграть еще пару сотен локтей. Ничтожный выигрыш! Скорость врага, даже без нескольких весел, была намного больше. «Греби сильнее!» — закричал Хрёрик. И через пару минут «Правый табань!» Корабль развернула под прямым углом. И красный сокол с безупречной точностью вошел в щель между камнями. Вошел и застрял. Слишком узко для дракара а вражеский корабль проскочил мимо и со всего разгона сел на мель. Но за несколько мгновений до этого вспрыгнувший на рум Сигурд Рагнарсен метнул копье в своего недруга с тридцати шагов. Хрёрик не успел ни перехватить, ни уклониться, он только начал поворачиваться, чтобы взглянуть на промахнувшегося хищника, когда тот его все-таки достал.